предыдущих сериях. Вайлот пыталась понять, как установить новые чары. Но что делать, если пали старые? На инструктаже кадетам объявили актуальные новости, согласно которым воинители уже третий день ждали на границе возле Сэмары. Командование Базгиата считало именно ее целью для темных колдунов. Однако те просто ждали, пока чары падут, и тогда планировали добраться до Долины Академии и самой Академии. Когда Вайлот поняла это, она рассказала о своей догадке к Сейдану. И тогда всадники и летуны прибыли в Базгиат, чтобы оповестить командование о планах военителей и защитить тех, кто нуждался в их помощи. Но членам восстания не особо были рады в стенах Академии. А генерал Серенгейл долго отказывалась проводить прибывших всадников к Камню Чар. Однако Вайлот все же смогла убедить мать проверить его. И не зря. В зале они столкнулись с Джеком Барлоу, который расколол камень, а чары Басгиата пали. Серия 27. Хотя здесь и бытует разногласие, принято считать, что превращение в военителя обостряет чувство темного колдуна. Мы считаем, что виновны в кончине короля Гратвилда развил великолепное зрение, ведь даже лучшие королевские летуны его величества не разглядели в темноте военителя, подстерегавшего нашего любимого монарха. Майор Эдвард Тиллер. Неофициальное исследование военителей. Собственность Кординской библиотеки. До рассвета оставался час, когда всадники нашего отряда выстроились на хребте над главным корпусом цитадели Базгиата с драконами позади. Горизонт виделся смутным очертанием, обещанием света, но то и дело скрывался из-за некоего беспорядочного движения, дрожащего облака, растущего с каждой минутой. В сотнях футах под нами перед воротами Базгиата ожидала мать на Аймсере с личным отрядом, куда входили и Мира с стейном. Она была впереди нас всех трех детей и место, ради которого она пожертвовала нами и своей собственной душой. «Они идут», — сказал мне Тейрн, застыв на месте, пока остальные переминались с лапы на лапу или зарывались когтями в покрытый снегом гранитный щебень на склоне. Отряды из третьего и четвертого крыла стояли выше и ниже нас, но первое и второе крыло... Половина наших сил теперь, когда мы снова объединились с базгиатскими кадетами, отправились на край долины, тогда как наш отряд стерёг воздушное пространство над сотней ярдов между главным учебным корпусом и крутым склоном. Мы ждали, охраняя в том числе и замаскированный проход в зал Чар под землей, где трудился сейчас Бреннан. Слоун, Аарик и другие первокурсники были с ним под предлогом помощи, хотя Ри отрядила их к Бреннану в основном потому, что хотела уберечь. «Знаю. Я бросила взгляд через плечо туда, где между Тейрном и Сгаэль грызла сбрую Андарна. Она заявилась час назад и наотрез отказывалась уходить. «Так ты себя чувствовала в Рессене?» – спросила стоявшая справа от меня Рианон. Ее руки нервно порхали над ножными кинжалов и меча. «А как ты себя чувствуешь?» «Так страшно, будто у меня либо откажет сердце, либо я обосрусь на месте» ответил за подругу Ридок. «Я хотела сказать, ужасно страшно. Ну да, и это подходит», Кивнул Рианон. «Да, тогда именно так». Я снова, как обычно, проверила на месте ли снаряжение, хотя не то чтобы я успею сбегать в комнату, если что-то забыла. Ксейден вернул кинжал, который я кинула Джеку в плечо, и всего у меня теперь было 12 обычных плюс 2 со сплавом. И еще арбалет на правом бедре. Вооружена и опасна. Благодаря кинжалам, которые мы привезли, вооружены теперь были и все кадеты. А проще будет в битве? Спросил Сойер, стоя рядом с Ридоком и глядя на Академию. Пехоту расставили в каждом дворе, в каждом коридоре и на каждом входе. Последняя линия очень хрупкой обороны. Нет. Ответил слева от меня Ксейден. Просто наловчишься это скрывать. План все помнят. Ри командует всадниками, Брэггин командует летунами. Повторила нашему отряду Квин, стоявшая в конце линии слева. Когда они прибудут? Летуны все еще искали сундуки с маяками. Без них виверны, возможно, дождались бы рассвета, возможно, дольше бы добирались вынюхивая, где находятся гнездовья, возможно, уничтожение маяков задержит следующую орду, которая неизбежно прибудет, на тысячу возможно. Не изменили бы того, что ждало нас сейчас. Остаемся в своем секторе. Продолжила Има Джен, стоя сбоку от Квин и заплетая самые длинные розовые пряди волос, чтобы не попадали в глаза. Если Виверна покинет наше воздушное пространство, отдаем ее под ответственность другого отряда, чтобы случайно не оставить собственный сектор без воинов. Охраняем свое воздушное пространство любой ценой. Рианон следит за кинжалами. Добавил Ридок, потирая ладони, словно от холода, хотя сегодня утром было необычно тепло. Я даже не видела своего дыхания. Она будет их приносить и раздавать, если военитель упадет с виверны вместе с кинжалом. А есть причина, по которой ты не можешь сбросить их всех своими тенями? Сойер покосился на Ксейдена так, будто был какой-то шанс, что он сам об этом не задумывался. Следом повернулись Ри и Ридок. «Кроме того, что я чуть не выгорел, когда сдерживал всего сорок штук в узкой долине, а здесь будет в 10 раз больше и на открытой местности?» – спросил Ксейден, выгибая бровь со шрамом. «Точно, ага», – кивнул себе Сойер. «Увлекаться вивернами – ошибка», – предупредила я, когда порывы ветра сверху по склону ощутимо переросли в ветер, но и в нем не было ледяных игл декабря. «Да, они нас попытаются убить, но не отвлекайтесь от их создателей». Убейте военителя, который их создал, и виверны передохнут сами. По нашему опыту, в битве они все держатся рядом. «Помните свои пары?» – спросила Ри, оглядывая шеренгу. Все кивнули. Нашей целью было всегда сражаться двое на одного. «По сёдлам. Я быстро повернулась и сжала ее в объятиях. Она притянула к нам Сойра и Ридока. «Не оставайтесь на месте!» «Что бы ни случилось, будьте в движении и в воздухе. Вас сразу убьют, если осушат землю, на которой вы стоите. Сегодня никто не умрет. «Сегодня никто не умрет. повторил Ридок, и Сойер кивнул, когда мы разорвали круг. «Ты видел, Есини? Спросил Рианон Сойера. Я удивленно вскинула брови. «И она здесь?» «Прилетела с Морен», — кивнул Сойер. «Похоже, Грифоны в этом отношении покладистей драконов». Она в архивах, сравнивая дневники Уорика и Лиры, чтобы понять, что не так с чарами Варетии. Как только ты сказала про свои опасения за местные чары, она заволновалась, что мы не сможем их восстановить, так и не узнав, что пошло не так в Варетии. И оказывается, она права. Ей не место в Базгиате. Я покачала головой, чувствуя, как ускоряется биение сердца. Она же совершенно беззащитна. Она боялась, что найдет разницу между дневниками, а вовремя прийти на помощь не сможет. И «Если Бреннан починит тот камень, Есиния, наша единственная надежда, чтобы успешно восстановить здесь чары!» — ответил суэр следуя за Ридаком к их драконам. «У нее такое же право рисковать жизнью, как и у нас!» — напомнила мне Ри, оглянувшись через плечо и направляясь к Фейга. «А теперь разогревай свои волшебные ручки, или что ты там делаешь, чтобы спалить тут все нахрен!» А как Сейден говорил с Квин и Имаджен, я повернулась к Андарне. Обещай, что будешь прятаться. Я умею прятаться. Она сделала шаг назад, и я моргнула. А она словно слилась с темнотой. Преимущество Черного Дракона. Мы рождены для ночи. Я подошла к андарне, и когда она опустила голову, почесала ей чешую между ноздрями. Оставайся на месте. Ниже тебя мапх следит за Бренаном. Если ход битвы переломится, он за тобой приглядит, но тебе надо будет улететь. Обещай. Я останусь. Я буду следить. Но в этот раз тебя не брошу. Она сердито дохнула, обдав меня запахом серы. И у меня упало сердце. Андарна видела слишком много для своего возраста. Когда-то было меньше, было проще. Я почесала ее в последний раз. Все драконы в нашем отряде знали, что если мы с Тейрном пойдем, о ней надо позаботиться. Но только она сама могла принять решение и оставить нас. Я и тогда не слушалась. Тоже верно? Почти пора. Объявил Тейрн, и у меня забилось сердце, когда я повернулась к встающему солнцу. Оранжевые полоски, освещающие не только горизонт, но и тяжелую тучу виверн. И еще один порыв ветра, и звезды над нами погасли, когда из-за гор побежали темные облака, заряжая воздух энергией, зовущей мою собственную. Ксейден встретил меня между Тейрном и Сгаэль. Это все больше напоминало Рессен. Он положил свою теплую ладонь мне на затылок. «Я люблю тебя. Без тебя нет мира вокруг». Наклонившись, Ксейден прижался своим лбом к моему. «Я не смог это сказать в прошлой битве». А надо было. Я тоже тебя люблю. Я обняла его за талию и с трудом улыбнулась. Сделай одолжение, не умирай. Не хочу жить без тебя. Их так много, а нас так мало. Мы сегодня не умрем. Если бы только мы все были так уверены. Следи за врагом и за собой. Ксейден быстро поцеловал меня. Сам Малик не сумеет нас разлучить. Я отстранилась, почувствовав первые капли на голове. Дождь? Ксейден поднял голову. В декабре? Тепло. Дождь. Заряд в воздухе. Это моя мать. По моему лицу медленно расползлась улыбка. Так она заряжает свое любимое оружие. Меня. Напомни потом ее поблагодарить. Он притянул меня для еще одного поцелуя а потом, не прибавив ни слова, развернулся и с разбега вскочил на Сгаэль. Я посмотрела на небо и глубоко вдохнула, чтобы взять себя в руки, а потом оправдать мамина доверие. «Гроза мне поможет, но если дождь усилится, он будет стоить нам помощи грифонов. Они не могут летать ни под чем серьезнее Мороси». «Будут охранять землю и переносить раненых», — сказал Тейрн, опуская плечо. Я поднялась по его лапе а на чешую падали капли. Устроившись в седле, я застегнулась и проверила, что подаренный Морен Колчан надежно закреплен слева под рукой. Не хотелось рисковать больным плечом и вешать его на спину. Затем я достала из кармана проводник и надела на запястье присоединенный к нему новый стальной браслет. И только тогда, уверенная, что я сделала все, что могла, с энергией, бегущей по венам, но не жгущей, я подняла глаза к надвигающемуся врагу. Сердце ёкнуло. Боги, они были всюду. Орда больше любой стаи, которую я видела в жизни. На разных высотах, в основном на уровне наших позиций, двигалось море серых крыльев, длинных шей и зияющих пастей, поглотивших солнце. Мы ужасно недооценивали их количество. А если вспомнить, что за всем этим следует еще одна волна... У меня сердце встало поперек горла когда я кинула взглядом свой отряд. Не было ни шанса, что выживут все. Если выживет вообще хоть кто-то. Но нам надо было только продержаться, пока Бреннон не восстановит камень-чар. Если получится поставить чары, даже если Есиния не узнает, что мы упустили Варетии, мы хотя бы оглушим Виверн и сможем их добить. Несколько вдохов, и Виверны уже были так близко, что я различала, какие несут наездников — И, досчитав до двадцати, прекратила это безнадежное занятие, чтобы не сойти с ума. Ужас полз по спине, и я глубоко дышала, чтобы загнать его обратно. От меня не будет толку ни для Тейрна, ни для Андарны, ни для кого в отряде, если я поддамся панике. Хуже того, я стану обузой. Или даже опасностью. До столкновения оставались считанные минуты. Может, надо было улететь? Встретить их над равнинами? Я не могла не сомневаться в нашем плане, пока страх сдавливал грудь и ускорял биение сердца. «Их слишком много. Они бы легко обошли нас с флангов и окружили. Здесь мы знаем каждый каньон, каждый пик, и им мимо не проскочить». «Они просто пройдут через нас». «Они рассеиваются», — сказал Тейрн, поводя головой. Их строй свидетельствует, что они столкнутся со всеми нашими силами. Они пойдут прямиком на долину, как мы рассчитывали. Внутри все рухнуло. Мы плохо расставили свои силы. Значит, просто проследим, чтобы они никогда не добрались до долины, да? Твоя зона обстрела будет чистой только пару секунд. Знаю. Как только в бой вступят драконы... Я могу попасть как в Виверн, так и в них. От первого разряда зависело все. Я подняла руки и открыла дверь библиотеки для широкого, но управляемого потока энергии, смокуя, как тут же затрещала кожа. Скажи Аймсеру, чтобы мама передвинула то облако. Да. Сказал Тейрн, проследив за нитью моих мыслей раньше, чем я их объяснила. Я положила проводник на предплечье и сосредоточилась на облаке над нами. Смаргивая влагу с глаз. Драконы рядом завозились, расправляя крылья, готовые к взлету, но Тейрн оставался неподвижным, как гора под нами. Я рискнула бросить взгляд через плечо на Андарну, но. Где ты? Битва еще не началась, и она уже оставила позицию. Прячусь, как и обещала! Андарна выглянула из-за груды валунов: Готовься! Приказал Тейрон, когда облако над головой понеслось На противоестественной скорости навстречу врагу Я сосредоточилась на Орде Не находя выхода, энергия копилась во мне Такая горячая, что того гляди, стала бы огнем И я позволила ей собираться, позволила сжечь Позволила поглощать меня Вайлот Рано Они налетят через секунды, но секунда должна быть правильной На лбу выступил пот Pilot. Туча поглотила самых высоко летящих виверн, и тогда я высвободила поток обжигающей энергии, нацелив ее вверх. Молния грохнула, вырвавшись из самого хребта за нами таким могучим разрядом, что обожгла мне глаза. Ударив в тучу, я уронила руки и посыпались дела. А может, будет проще, если... Нет... Тактика Виверны изменилась в считанные секунды, как и управляющих ими наездников, и они пролетели над тучей, уворачиваясь от летящих вниз тушь. «Твою мать!» — закричал Ридок, а убитые Виверны падали на четыре дороги, ведущие к Базгиату, пропахивая глубокие борозды. Второй раз это не сработало бы, и я перекатила в ладонь проводник и призвала силу вновь в поток быстрее и сконцентрированнее, прицелившись в ближайшую Виверну с наездником. Через меня хлестнул огонь, промазав мимо нужной цели, но попав в следующую. Вот дерьмо. Думаю о следующем разряде, а не о прошлом. Стоять! Крикнул Ксейден, оставляя мне зону обстрела свободной как можно дольше. Я снова подняла руки, позволяя энергии Тейрна господствовать в своих костях и мышцах. Затем призвала новый разряд. Энергия рванула через меня, но вместо того, чтобы полить из ладоней, я сфокусировалась на пальцах, как меня учил Феликс, опуская их вместе с разрядом, направляя к цели, будто я дирижер, а молния — мой оркестр. В этот раз удар получился, что надо. Виверна и ее наездник упали, разделившись в воздухе — два безжизненных тела. Со смертью этого темного колдуна с неба посыпались и другие твари, Но времени для облегчения или радости не было, потому что их было намного, бесконечно больше, и они были уже здесь. Отряд матери поднялся навстречу первой волне, вторгшись в их сектор. А имсер разорвал горло Виверни, после чего я потеряла из виду и мать, и миру, когда Орда прошла над их сектором к следующему. Сосредоточься на своем секторе. Приказал Тейрон, и я оторвала глаза от места, где в последний раз видела свою семью. С каждой секундой отряды вокруг и позади взмывали на защиту своих зон, и когда нашу черту, конец укрепления Базгиата и начало склона пересекло первое грозное серое крыло, я напрягла все мышцы. Тейрон попятился, потом метнулся к краю хребта, ударяя крыльями на бегу, и взлетел. С первым соднящим порывом ветра я нацепила на глаза очки но тут же стянула их обратно, когда поняла, что из-за дождя через них ничего не видно. «Этот наш», — сказал мне Тейрн, полетев прямо на самого быстрого и первого из Орды. Квин и Имаджен отклонились влево, направляясь к другим целям, и я видела краем глаза остальной отряд, но смотрела только на Виверну, которую приговорил Тейрн. Я сжала проводник одной рукой и подняла вторую, когда пространство между нами сузилось до мгновения. За энергией тянуться было не надо, она уже была рядом. Бежала по венам, заряжала небо над головой. Электричество затрещало на кончиках пальцев, но как только я прицелилась, виверна без наездника распахнула пасть и выдохнула поток зеленого пламени. Сердце встало поперек горла, но Тейрн взял налево, едва уклонившись от залпа. Я бросила свой вес вправо, чтобы удержаться, когда мы миновали Виверну, и, не спускаясь с нее глаз, ударила, притянув молнию из тучи. Она попала в виверну в спину возле хвоста. Я не сделала поправку на скорость, но заряда было больше, чем достаточно, чтобы обрушить тварь с неба. «Внизу!» — прорычал Тейрон, пикируя. Я яростно моргала от ветра, пытаясь разглядеть трех Виверн, намеревавшихся пройти под нами. «Так я бить не могу!» «Если притяну молнию из тучи, рискую задеть кого-нибудь наверху. Они слишком далеко, чтобы стрелять от себя. А если промахнусь молнией от земли...» «Держись!» Я вцепилась обеими руками в луку седла и держалась, что было сил, глядя на военителя на центральной виверне, когда мы обрушились за несколько секунд на сотни футов, а в ушах нескончаемого гудела электричества. Сейрон ударил сверху по левой Виверне, и от столкновения меня отбросило назад, а он впился зубами в шею твари, утащив ее в падении за нами. Виверна завизжала, и я выхватил один из кинжалов со сплавом, развернувшись в седле и щурясь против дождя, когда два огромных силуэта устремились за нами в погоню. «Они идут!» Под нами раздался тошнотворный хруст. И Тейрн выпустил Виверну с переломленной шеей, чтобы она упала с последних сотен футов где-то за зданием администрации. Взяв направо, Тейрн тяжелыми ударами крыльев начал набирать высоту, но мы бы ни за что не успели подняться выше их. До противника оставалось меньше 50 футов, и судя по их углу движения, была всего секунда до того, как Тейрн станет ужином. Я глянула вниз. Все чисто. И схватилась за проводник, сделав успокаивающий вдох, чтобы унять грохот сердца и дикую волну адреналина в крови. Контроль. Нужен полный контроль. Времени хватало только на один разряд. Я выпустила энергию, подняв ее снизу кинжалом, и молния ударила в небо, прямо ближайшей виверне в грудь. Да! — скрикнула я, когда та закувыркалась к земле, но радоваться пришлось недолго, поскольку ее сестрица вместе с темным колдуном ускорилась и раскрыла пасть с гнилыми зубами и зеленым свечением в горле. Тейрн! Предупреждение еще не успело сорваться с языка, когда на горле виверны сплели тени и дернули ее назад, как бешеного пса на поводке. Ее зубы клацнули в каком-то футе возле крыла Тейрна, и мы продолжали подниматься. «Этого хочет убить Сгаэль. Нам придется искать других», — сказал Тейрн, летя как никогда быстро навстречу падающему дождю. Я воспользовалась драгоценными секундами, чтобы оценить окружение. Бились все секторы, включая наш. Когда мы воспарили над сражением, я увидела, что в сером рои попадались только проблески цвета, а большинство виверн все еще парило в отдалении, держась на краю грозы. «Это разведка боем. Видимо, чтобы нащупать наши слабые места». Падая нам навстречу, Атром пробороздил когтями брюхо Виверны, и я заметила краем глаза Ридока, когда они пронеслись по спирали мимо, а следом Има Джен и ее оранжевый кинжал и хвост. Ридок. «Сосредоточься на своей задаче, иначе плану конец. Доверься другим!» Он полетел прямо в серую гущу дождя, вырвался в небо над ними и там выровнялся. Он был прав. У нас имелась своя работа, но довериться друзьям — это не значит лишить их своего внимания. Правда ведь? Дождь промочил мои волосы и сбегал по кожаным доспехам, пока я окидывала взглядом поле боя, стараясь вдыхать через нос и выдыхать через рот, чтобы утихомирить сердце. Это была не куча над Дрессона а скоординированная оборона, и от меня требовалось исполнять свою роль. Фейга схватилась с зеленопламенной, но тут из пасти твари вырвалось голубое пламя. Тогда пусть будет синепламенной виверной, и у меня сжалось сердце, когда Ри еле ушла от потока огня, перескочив со спины Фейга на шею Крута. Квин схватила ее за руку, а зеленый жалый хвост резко вонзил свое орудие убийства в серую тушу. Я оторвала от них глаза. По этой четверке все схвачено, и я некоторое время могу быть спокойной. Но у Сойра, в 50 футах ниже, дела обстояли хуже. Слизок бился сразу с тремя вивернами, на одной из которых сидел колдун. Я сжала проводник, наполнила тело очередной волной энергии и подняла руку. Не промахнись! На всякий случай я сосредоточилась на дальней от слизого виверне затем выстрелила, притягивая электричество к цели, изо всех сил сохраняя фокус энергии. Энергия прорвалась через меня, и молния ударила из тучи, раскалённая и смертоносная. Воинитель миг встретился со мной взглядами, после чего спикировал, выпадая из битвы. Мне стало плохо. У него была только одна причина лететь к земле подпитаться. «К — подпитаться. «Ксейден!» «Понял», — заверил он, И когда на помощь Слизагу пришли Атрам и Глейн, я обратила внимание на другие сектора. «На три часа!» — отметил Тейрн, по нашей договоренности, пользуясь циферблатом, как обозначением направления. И я посмотрела направо, туда, где виверны прорвали оборону отряда из Третьего Крыла. Под ними на склоне лежало тело дракона, но я отвернулась раньше, чем заметила, кого они потеряли. Если вспоминать о списке погибших, сама в нем и окажусь. Держись как можно ровнее. Я распахнула шлюзы его энергии, когда он накренился вправо к проблемному сектору и метнула молнию, чувствуя кожей жар, когда к земле отправилась очередная виверна. Затем я целилась снова и снова. Снова и снова я била точными прицельными ударами по секторам вокруг, сбивая две трети мишеней и ни разу не задев дракона, что лично считала своей главной победой. Дождь шипел на коже, но я не смела снимать летную куртку, пока на ней висели кинжалы, поэтому запихнула и жар, и боль в мысленную коробку и захлопнула крышку, заставив разум игнорировать мучительное жжение и бить снова. Двенадцать! Я взглянула вперед и нашла цель. И промазала по ней дважды перед попаданием. В нашем секторе военителей не осталось. Мои руки дрожали на проводнике, пока Тейрн находил очередную виверну, очередную угрозу, а я притягивала молнию с неба так быстро, что уже словно и не управляла грозой. Я и была гроза. Ты устала. Нахер размождение. Люди умирают быстрый взгляд над озаренным светом восходящего солнца полем боя подмечал все больше и больше проблесков цвета среди серых туш, заваливавших землю. Но я задерживала внимание, только чтобы отметить, что мой отряд еще сражается, справляется с каждой тварью, попадавшей в наш сектор. Эффективная командная работа. «Девять!» – пророкотал Тейрн, но не спорил, когда ему пришлось сдвинуться влево, держась над сражением, а я колдовала для соседнего отряда, сбивая только те цели, в попадании в которых была уверена без риска для наших всадников. Подо мной в соседний сектор побежали тени, когда Ксейден занялся тем же сам. Боги, эта температура сварила бы меня заживо. Или уже сварила? Даже ветра и дождя было мало, чтобы остудить разраставшуюся в груди огненную бурю. Я сняла браслет проводника с запястья, зажала между ног, пока скидывала летную куртку и скатывала ее под ремень седла, лишив себя сразу шести кинжалов. Но они оставались рядом, а главное, значение имели все равно те два, которые… 12! Крикнул Тейрн, и я дернула головой в сторону равнин, навстречу очередной волне Виверн над сектором моей мамы, опасно близко к тучам, но не в них, лишая меня возможности ударить, учитывая, кто находится еще ниже. Сердце зашлось, когда они прошли за мамой, не останавливаясь, и понеслись дальше, не вступая в бой. Полет высоко над битвой дал необходимую точку обзора для обстрела, но сделал нас же и аппетитной мишенью, и они летели за нами. Я сунул руку в браслет, чтобы не потерять проводник. Нужно их увести. Следуем плану! Тейрон спикировал к отряду, и я всем весом уперлась в ремни седла. Драконы второго отряда повернули головы к новой угрозе. Все поднялись или наоборот опустились, чтобы собраться в строй. Готовься! К нам приближались три военителя. Их синие мундиры резко выделялись на фоне серых виверн с мутными глазами. У нас было 10 секунд. Максимум. Раз. Ридок справа от меня взмахнул руками с кинжалом, переломленным надвое. Блять, если ты его последний... Я моргнула, когда обломки пропали. Он махал вовсе не мне. «Два...» Бросив взгляд налево, я увидела обломки уже в руках Рианон, а Фейга спикировала к парящему ниже Слизагу. «Три...» Фейга прошла мимо Слизага, и Рианон перекинула обломки. «Четыре...» К чести Сойра он их поймал. «Пять...» Сгаэль поднялась, чтобы занять место Фейга, и я встретилась глазами с Ксейденом не дольше, чем на мгновение, чтобы понять, что он безоружен. Кровь сбегала из пасти с Гаэля ручьями, разбавленными дождем, и струилась по лицу Ксейдена, но я чутьем понимала, что это не его кровь, и сосредоточилась на непосредственной угрозе. 6. Вдох. Нужно дышать через огненную бурю в груди, иначе я выгорю. Не то чтобы я не узнавала эти признаки. Дрожь, жар, усталость. Просто они не имели значения. На этом поле были все, кого я любила. Семь. Они почти здесь, и я посмотрела вниз, на зал Чар, где караулил Маб вместе с незнакомым синим дубинохвостом. Возле них виднелся небольшой силуэт, который, как я надеялась, принадлежал Андарне. И стоило кинжалу в руке Сойера отразить солнечный луч, как он уже пропал, а Фейга снова пришла в движение. Восемь. Даджалер расстроена из-за нелетных условий. Передал Тейрн, когда Фейга поднялась к Атрому. Девять. «Скажи, что они полезнее на страже двора и раненых, чем если будут барахтаться тут с мокрыми крыльями! Здесь они обуза, они подмога!» Кинжал вновь сменил владельца, и теперь Ридок был вооружен. Я ухмыльнулась тому, как славно мы работаем в команде, а затем повернулась к грядущей волне. Десять! «Ты начинаешь думать…» «Как Бреннан?» – предположила я, когда в наше воздушное пространство вошли первые виверны. Как ты ответила Сгаэль. Бросаясь с вытянутой шеей и разбегающимися из-под нее тенями на врага, вгрызлась первой виверни в еремную вену и потащила за собой, отколовшись от строя. Тейрн ринулся к другой, отбросив меня назад в седле. А от столкновения меня швырнуло уже вперед, и полетели брызги крови, когда его пасть сомкнулась на горле серой твари». Ее вопль потряс мозг, когда они сцепились когтями, переворачиваясь в вертикальное положение, которое невозможно сохранять, как бы не бил крыльями Тейрн. «Синяя вспышка» — единственное предупреждение, которое мне было нужно, чтобы выхватить кинжал с навершием из сплава и выпустить проводник, схватившись за пряжку и готовясь отстегнуть ее. Я уже видела этот спектакль, уже знала эту роль и на сей раз не останусь с раной. «Можешь выровняться?» У меня подскочило сердце, когда с шеи Виверны на Тейрны перескочил темный колдун, не обращая внимания на угрожающий рев, от которого завибрировала чешуя Тейрны, вцепившегося смертной хваткой в тварь. «Оставайся в седле!» Потребовал он, но перевернулся горизонтально. Военитель схватился за его рог. Жуткие глаза в красных кругах глядели, не отрываясь ни во время маневра, ни после. Когда мы перешли в стремительный спуск из-за утягивающей нас вниз Виверны... Никаких вен, паутин. Он был просто асим. С ним я могла справиться. «Он хочет тебя!» Объявил темный колдун, набирая мокрые, слипшиеся светлые волосы с глаз и шагая по шее Тейрна, когда я дернула за ремень левой рукой, но пряжка не поддалась. Он выглядел так... молодо. Но ведь и Джек тоже... Тейрн выпустил Виверну, напрягая плечи, чтобы оттолкнуться от умирающего создания. Но она цапнула его за шею, а он ответил укусом посильнее, выпуская из нее жизнь, пока мы все падали, падали и падали. «Твой мудрец?» Я дернула ремень, но он застрял намертво, как и я. «Блядь!» Я подкинула кинжал, схватила мокрое лезвие большим и указательным пальцами и метнула в колдуна, когда он дошел до шипов у плеч Тейрна. Военитель поймал клинок в полете, и мои вены наполнила чистейшая паника, пока я доставала второй. Скоро ты с ним встретишься, пообещал он, поднимая свое оружие и направляясь ко мне. Справа пронеслось что-то зеленое, и мы оба оглянулись на Рианон, спрыгнувшую с Фейга на Тейрна и приземлившуюся на корточке перед моим седлом. Самый простой способ победить дракона – убить его всадника. Само создание, скорее всего, переживет удар, но будет оглушено. Так его проще добить. Полковник Элайджа Джобан. Тактическое руководство по сражению с драконами. Глава третья. Нет, нет, нет, нет. Все это было слишком знакомо. Утрата Лиама была, и я не могла потерять Ри, просто не могла. Она бросилась вперед под истошные крики Виверны. Скорость нашего падения была так велика, что кровь словно падала вверх. Я снова потянула за ремень, но кожа разбухла от дождя. Ее заело накрепко, и я просто смотрела с комом в горле, как Ри встретила темного колдуна серией движений, которые меня бы опрокинули на мат. Воинитель ушел от клинка Рианон, ударив тыльной стороной ладони по ее запястью и тут же пнув ее, и кинжал вылетел из руки подруги. Ри скользнула назад по мокрой от дождя чешуе Тейрна, и я потянулась к ней, чтобы ухватить левой рукой за пояс и удержать, и снуть правой свой кинжал ей в ладонь. Ри оглянулась через плечо, кивнула и поднялась на ноги, когда колдун был уже почти рядом. Я заставила себя отвернуться, когда их клинки сшиблись, а горы закрыли горизонт, напоминая, как мы низко. И я сняла с бедра арбалет, как можно быстрее открыла колчан и положила болт в канавку. На таком расстоянии дождь и ветер ничего не решали. «Переверни эту сволочь через три! Три!» – выкрикнула я вслух, целясь. «Два!» Она оглянулась. Потом распласталась между плечами Тейрна, и я потянулась вперед, схватив ее за лодыжку и без колебаний спуская крючок. Один! Стрела попала в цель, угодила военителю в солнечное сплетение, и Тейрн резко ушел вправо. Темный колдун упал, но взрыв донесся уже позади нас. Я сжимала ногу не обращая внимание на боль в плече, пока перевесь удерживала сустав на месте. Риф цепилась в шипы Тейрна и он быстро выровнялся в горизонтальное положение, работая крыльями, чтобы забраться на высоту, а она сползла ко мне, развернулась и заключила в тесное объятия. Я держала из-за нее, все еще сжимая арбалет, и глубоко дышала, пока под нами траекторию Тейрна зеркалила Фейга на той же скорости. Рианон в порядке. Они обе в порядке. Это не раса, и я не потеряла лучшего друга». «Ты безголовая! Безответственная!» «Не за что!» — крикнула в ответ Рива, возвращая мне кинжал, и струи дождя бежали по ее лицу. «Разберись, с седлом, Я верну кинжал с земли!» Она встала, сверкнула улыбкой и прыгнула с плеча Тейрна. Я проводила ее взглядом и с облегчением выдохнула, когда она без труда приземлилась на Фейга. «Седло заело!» — сказала я Тейрну, когда мы вернулись в битву. Хорошо, может хоть так ты в нем останешься? На лабрисе Квин блеснуло солнце, когда она обрушила его со спины круто на плечевой сустав Виверна, пытавшейся вцепиться в Глейн. «Мельгрен в десяти минутах, но за ним успевают только два адъютанта, и все они считают, что большинство темных колдунов ждет второй волны. Тейрн пролетел мимо Круто, и я подняла глаза на море серого, с трудом сдерживая тошноту. Там было как минимум шесть виверн без наездников. Сколько мы смогли бы продержаться? Развернувшись в седле, я заметила под нами Ксейдена Назгаэль, сбрасывавшего на склон налетавших на них виверн за глотку одну за другой. «Сгаэль окружена!» «Если ей нужна помощь, она...» К какофонии над головой присоединился полный боли рев, и у меня сперло дыхание. «Андарна!» Я потянулась к ней, обшаривая мутным взглядом склон. «Я все еще прячусь в раздражающей безопасности!» Атром! <глевый> заревел Тейрн, и у меня рухнуло сердце. «Ридок!» Тейрн мотнулся налево, уворачиваясь от падающей туши, но над нами другая виверна впилась в круп Атрома и приближались еще три. С другого конца нашего сектора летели Сойер и Слизок, чтобы перехватить внимание врагов на себя, но все остальные находились ниже. Я убрала кинжал в ножны на бедре, зарядила арбалет и прицепила его к бедру. Рев Тейрна потряс все его тело, и я вцепилась в луку, приготовившись к резкому столкновению, но он пролетел мимо и махнул хвостом по троице Виверн на подлете. Я развернулась, насколько только позволяло седло, под хруст костей. На землю рухнула виверна с проломленным черепом. Одна готова. Остались три. Тейрон как никогда круто перевернулся на спину. И у меня перед глазами мир потемнел, утонул в дымке по краям зрения, когда дракон вознесся чуть ли не вертикально, а потом отвел крыло влево и провалился в пике. Я пыталась яростно проморгаться от ветра и дождя, когда мы неслись на помощь Атрому и Ридаку. Ридак колол и рубил мечом рыло виверны. Но гребаная тварь никак не отпускала. Слизок успел первым, резанув виверну своим хвостом мечом по передней лапе, а когда она все равно не разжала зубы, развернулся так, чтобы сомкнуть пасть у нее на шее. Однако ему, в отличие от Тейрна, не хватало сил, чтобы переломить хребет одним укусом. И он терял драгоценные секунды, подставляясь оставшейся паре врагов. Мы не успевали. И в последнюю секунду пара Виверн сменила траекторию от Атрома к слизогу. Мы были уже почти на месте. Но все происходило так безумно быстро, будто это замедлился весь остальной мир. В одно мгновение ближайшая Виверна раскрыла пасть. Во второе она полыхнула зеленым пламенем по слизогу, и Сойр с дымящимся сапогом бросился из седла назад, чтобы не сгореть. В третье... Тварь довершила нападение, норовя схватить слизага за открывшийся бок. Сойер брыкнул ее ногой в челюсть, чтобы уберечь дракона, но попался сам. Его нога оказалась между огромными зубами. Сойер! Крик Сойера впился мне в душу. Я чуть не вторила ему, когда челюсти закрылись с отчетливо слышным щелчком. А Тейрон замедлился прямо над ними, всего в десятки футов от Адрома, когда оставшаяся Виверна ушла вниз. Тейрн переместил вес, и я поняла, что он выбрал угол атаки и готов спикировать. Но в этом положении мы бы успели спасти либо Сойера, либо Слизага. Не обоих. Сойер кричал от боли, когда Виверна стаскивала его с дракона, а потом вывернула безобразную серую башку, чтобы укусить вновь. Внутри меня все скрутило. Легкие грозили отказать. Блять, ниже его колена ничего не осталось. Он терял и кровь, и хватку... Нет, я не собиралась оставаться в стороне и смотреть, как погибает очередной мой друг, я отказывалась. Сжав кинжал в левой руке и арбалет правой. я резанула по кожаному ремню, когда Тейр напустил правое крыло, предоставляя идеальную возможность. Всего на одну секунду. Прости. Не смей. Быстрее убей вторую ради нас обоих. Я уже двигалась. Уже убрала кинжал в ножны и выскочила из седла. Сделала один, два, три шага разбега и прыгнула. Андарна, Ксейден, Мира, Бреннан. Все пролетели перед глазами, когда мои руки болтались в падении, находя только воздух, но приземляясь на спину Атрома, находя пятками опору на его чешуе, видела я только лицо матери. «Серебристая!» «Как тебе такое приземление в прыжке?» Твою мать получилось. Должно быть, Ридок думал так же, потому что секунду пялился на меня в полном изумлении, а потом, когда я побежала к нему, вырвал меч из носа виверны и вонзил его снова. Не смогу сбросить с него эту хрень! Сердце колотилось. Ноги били по драконьей спине, когда Тейрон довершил справа от нас пике. На краю зрения промелькнуло черное пятно. Наплевав на инстинкт самосохранения, кричавший «Какая это плохая идея?», я добежала до Ридока и сунула ему в руки арбалет. «Выстрели, когда я буду на Слизоке, и возвращайся в седло». «Когда ты что?» Я не задерживалась для ответа. Была занята тем, что бежала по морде проклятой твари, из горла которой Слизак закрывал кусок за куском. Я буквально взлетела между глазами визжащей Виверны, пока она все глубже погружала зубы атрома затем на ее плоскую макушку между рогами. Слизок вырвал еще один шмат кровавого мяса. «Я тебя сам задушу, когда…» – зарычал Тейрн, и я услышала в отдалении отчетливых хруст костей. «Спущу тебя на землю!» Я чуть не споткнулась ошибной середине подвижной шеи, но удержалась, когда Слизок развернул голову к Виверне, напавшей на его всадника. Однако хватка Сойера была слишком слабой для таких быстрых маневров. Дракон не мог защитить своего всадника без того, чтобы его не уронить. Он издал умопомрачительный рев, бестолку размахивая хвостом, когда Виверна снова раскрыла пасть. Скорее, Ви, «Слизок!» – заорала я, нарушая главное правило всех всадников. «Дай ему помочь!» Ничий хвост развернул ко мне голову, опалив лютым взглядом золотых глаз и я кивнула молясь дан, чтобы он понял, чтобы замер неподвижно и затем прыгнула с шеи виверны перебирая ногами. Я упала чуть выше глаз Слизага и обхватила левой рукой его рог, чтобы одновременно и остановиться и удержаться, когда голова мотнулась к атакующей Виверне, без толку щелкая зубами сейчас Ридок!» Пользуясь рогом, как рычагом, я помчалась вдоль шеи, когда позади раздался взрыв, нагревая спину. Сойер полз по спине Слизага, и я ускорилась, минуя седло. Если он упадет с этой стороны, Тейрн уже ничего не сможет поделать. Мы шли слишком низко над хребтом. «Где ты?» – спросила я Тейрна, когда изумленные глаза Сойера встретились с моими. Я не обращала внимания на рев и хруст над головой и продолжала двигаться где и должен быть, в отличие от тебя!» Рявкнул он, и его исполинская туша перевернулась в небе передо мной, выплюнув из пасти безжизненное тело четвертой Виверны. «Хорошо, теперь сделай одолжение!» Я пронеслась мимо крыльев слизога и огромных лязгующих зубов Виверны, нацелившейся сожрать Сойера. «Это какое?» Спросил Тейрн, уже летя к нам. «Вайлот?» Глаза Сойра были широко распахнуты, а кровь била из его ноги с тошнотворным ритмом. Целитель ему требовался прямо сейчас. Я упала на колени, проскользив последние футы и врезавшись в Сойра, чтобы сбить его дальше по спине дракона к крупу. Обхватив его, я сжала руки у него за спиной. «Держись!» — крикнула я, пока мы скользили по несметным красным чешуйкам в секундах от падения. Слизок свернул от хребта, выигрывая нам несколько жизненно нужных футов высоты для неизбежного падения, и перевернулся. «Серебристая!» Руки Сойра сомкнулись на мне, и мы покатились со спины дракона в открытый воздух. «Лови!» «Ветер хлестал волосами по лицу, по кожанке, но я держалась за Сойера в совершенно свободном падении. Я смогла его спасти. Сегодня он не обязан умирать, не умрет! Раз, два, три, четыре!» «Считала я удары сердца, когда мы миновали вершины гор!» «Что ты делаешь?» Заорал Ксейден, и я почувствовала слабое и знакомое касание бархата под затылком, словно Ксейден растянул свою силу до предела. Наше падение замедлилось, но ненамного, и тогда небо скрылось за темным крылом. «А ты как думаешь, какого хера я...» Из легких вышибло весь дух, когда на нас сомкнулись железные тиски, задерживая падение с резкой смены направления. «Тейрн...» «Что непонятно, восставайся в седле!» Рычал он, уцепив нас когтями и полетев налево, к Базгиату. «Ты не можешь быть в двух местах одновременно», — возразила я, пытаясь вдохнуть, когда Сойер надо мной обмяк и привалился подбородком мне на плечо. «Ты должен был убить четвертую, а Слизок не мог защититься, не потеряв Сойера, и я забрала Сойера!» «И просто надеялась, что я тебя поймаю?» Тейрн распахнул крылья, замедляясь до плавного скольжения по воздуху. «Будто ты не поймал бы». Воздух потек в легкие с первостройкой, затем мощным ручьем. Тейрн фыркнул, потом сменил тему. «Твой брат срастил осколки в единое целое, но надежд мало». Дух воспрял, только чтобы рухнуть. Что ж, уже что-то. Почему? Нельзя зарядить? «Мап не распространяется о подробностях». Тейрн сел на три лапы в небольшом закутке между задним фасадом Академии и утесом. Я аккуратно раскрыл когти. Какого хрена тут происходит? Меня встретили ледяные лужи под нескончаемым ливнем, и я перевернула Сойера на спину, приложив пальцы к его бледной весну шее. «Кто-нибудь, помогите!» Закричала я, и мой голос отразился от каменных стен администрации. Прерывистое биение пульса Соера ускорило мой. Он слишком быстро терял кровь, А помощь все не шла, хотя было очевидно, что мы не первые раненые, которые приземлились здесь. «Я позову на помощь». «Ты его не заберешь», — сказала я Малику, встав на колени валом снеги. «Ты забрал Лема, Ты не заберешь Сойра». «Сойр?» Я рванула пряжку с ножен на левом бедре, и, к счастью, она поддалась. Вместе с ножами я связала ее на растерзанные штанине под коленом Сойра, в дюймах над рваным мясом. Продела ремень в пряжку и затянула, как только могла, вскрикнув, когда боль обожгла левое плечо. «Ты должен проснуться. Открой глаза!» Рот наполнил горький вкус страха, пока я чистой силой воли застегивала пряжку. «Прошу!» – умоляла я надломленным голосом, пытаясь отыскать пульс на запястье, потом на шее, заляпав красными отпечатками его обескровленную кожу. «Прошу, Сойер, прошу! Мы же говорили, что все доживем до выпуска, помнишь?» «Помощь идет!» «Помню», — прошептал Сойер, и его веки дрогнули. «О, слава богам!» Я улыбнулась ему с трясущейся губой. «Держись! Вайолет! Окликнула меня через все поле Морен, и я увидела ее на спине Даджи. Грифон стремительно скакал сквозь дождь, а за ним мчались пешие Кэт и Брэгон. Голова Тейрна мотнулась к полю боя. Сгорень! «Иди!» Если в опасности она, и Ксейден, А учитывая огромные щупальца тени, тянувшиеся из серой стены на краю нашего сектора, Тейрн присел, потом взметнулся ввысь с тяжелыми ударами крыльев на фоне утреннего неба, как раз когда до нас добежала Даджа, волоча за собой носилки. «Что случилось?» Марен в окровавленной светло-коричневой форме соскользнула по спине Грифона. Виверна откусила ему ногу. Я перевела взгляд с нее на Брэгана Скэт, когда добежали и они. «Вы в порядке?» «Это не наша кровь», — сказал бреган присев с другой стороны от Сойера. «Жить будешь», — заверил он его. «Только дотащим тебя к целителям». Он продел руки под плечи Сойра, поднял его и перенес к Дадже целитель потому что починка не вариант без ноги мы носим раненых сказала через плечо морен торопясь обратно к дадже пока кэт помогала брегану опустить свою равносилки спасибо я присела и посмотрела на небо ища в крепости моей связи с ксейденом подтверждение что он невредим чтобы не отвлекать его вопросами нас не благодари сказала морен Быстро вскочив в седло на дадже и стартовав к квадранту целителей, а за ней рванул Брэган. Хреново выглядишь. Кэт присела передо мной с такой же мокрой косой, как у меня, и быстро меня осмотрела. Я слышала, что ты там вытворяла. Но Кира видела и рассказала. Это смело. Ты бы сделала так же. Навалилась усталость, плечи опустились, как и уровень адреналина. Я бы бежала быстрее. Она вынула из ножен кинжал с навершим из сплава и протянула мне. Похоже, у тебя одного нет. Возьми еще. Спасибо. Я взяла его как подношение мира, чем он, по сути, и был. Я присмотрю за Суэром. пообещала она, поднимаясь. И не смей за это благодарить. Бросила она через плечо и направилась к юго-западной башне, больше не прибавив ни слова. По моей руке скатился проводник, когда я утерла дождь с глаз. Я уже и забыла про эту штуку. Посмотрев налево и направо, я отметила разбросанные туши Виверн, и при виде зеленого дубина хвоста у меня замерло сердце. Тейн? Он жив! Они отбивают последнюю волну, и генерал Со. Твою ж мать, сзади! Я с трудом вскочила и развернулась к утесу и военительница, которая стояла в футах в 20 от меня. Наблюдая с любопытством, весьма явно написанным на лице в форме сердечка, которое когда-то было, наверное, неотразимо привлекательным. У меня перехватило дыхание, а пальцы сжались на рукояти кинжала Кэт. Кэт. Не хотелось привлекать внимание к уходящей литунье, если воинительница ее еще не заметила. «Бежать нет смысла», — сказала темная колдунья, — Медленно приближаясь, словно я была угрозой, не страшнее бабочки. «Мы обе знаем, что я выпью саму землю у тебя под ногами, и тогда все это...» Она описала руками круг. «Будет зря». «Серенгейл!» – крикнула Кэт, и я услышала ее приближающиеся шаги. «Беги, Кэт!» – крикнула я. Подняв глаза и увидев Тейрна в падении где-то в минуте от нас, но шаги не замедлились. Глаза военительницы вспыхнули, когда она наконец заметила Кэт и припала на колено, уперевшись рукой в промерзшую землю. «Стой!» – заорала я с провалившимся в пятки сердцем. Все было намного хуже, чем в моем кошмаре. Даже если бы я успела сбежать, неизвестно, что она сделала бы с Кэтом. Я схватила проводник левой рукой и подняла правую с кинжалом, распахивая двери к энергии Тайрна, которая еще и не закрывала. Когда ко мне подскочила Кэт, у моих ног таял лед, а от кожи шел пар. «Убирайся отсюда!» «Заткнись!» Она выхватила из набедренных ножен кинжал. «О, а ты сильная, верно?» Темная колдунья склонила голову к плечу, и зловещая улыбка прорезалась на ее губах, когда она поднялась, приглядываясь ко мне. Заклинательница молний. В тучи над нами загремел гром, пока в моих венах собиралась энергия, горячая и трещащая. Больше мне не надо бежать. Я могла ударить. На нее мне плевать. Вынительница глянула на Кэт. «Но у меня приказ не убивать тебя, поэтому давай не будем усложнять». «Меня? Какого хрена?» Она сделала шаг вперед, и я выпустила молнию, ударив в землю прямо перед ней, остановив ее. «Как же ему понравится колдовать с тобой?» Кошмар вернулся с полной силой. От раскатившихся во мне слов мудреца задрожала рука. В близко посаженных глазах Темной колдуньи заиграла безумие. А я стану его любимицей за то, что доставила тебя. Скоро я буду не просто Асимом. Когда все кончится, мне отдадут долину. Доставит меня? Можешь убить ее в любой момент. Напомнила Кэт, не отрывая глаз от Темной колдуньи. Я хочу знать, что она несет, куда хочет доставить меня. Еле слышно пробормотала я. «Ты придешь ради чего-то намного опаснее!» Так он сказал в кошмаре. «Это буду я! Я!» Вынительница схватилась трясущейся рукой за свои всклокоченные рыжие волосы. Это делала Кэт. Усиливала ее жадность, баламотила чувства. Как тут не признать, что это крутая способность, если ее применять не на мне? «Хватит, Вин!» Слева. Обойдя зеленую тушу и вскинув руку, появился темный колдун в кожаных доспехах того же цвета, что и пульсирующие вены у его глаз. Кэт с криком отлетела, врезавшись в землю позади меня. Блять, не время для любопытства. Жар извергся из каждого дюйма моей кожи, когда я притянула молнию и стучи, мгновенно сразив вен. Она рухнула на месте, с глазами раскрытыми и пустыми, с поднимающимся от тела дымом. Поразительно. Новый враг двинулся ко мне, сжимая кулак. Проводник вспыхнул невыносимым жаром. Я выронила его в ужасе, наблюдая, как он растворяется, и остается один браслет. Колдун вскинул руку ладонью вперед, и меня поднял из земли, обездвижив в воздухе. Прямо как во сне, только это был не мудрец. Горло стиснуло. Я не могла поднять руку, чтобы пустить разряд или даже крикнуть «Кэт бежать, пока то может!» Это не сон. От этого не проснуться. Спокойно. Приказал Тейрн рядом, но не совсем. Я иду. Крикнул Ксейден, когда военитель переступил труп своей напарницы, будто это просто какой-то холмик, и продолжил надвигаться. Они не успеют. И я тоже. А значит, я убила нас всех. Но Андарна выживет. Ей достаточно только удержаться и не раскрыть себя, а только выжить. Он почти здесь, поэтому ускоримся. Ты не против? Сказал темный колдун, стоявший уже меньше, чем в десятки шагов. Орда устала ждать сигнала к атаке. На утесе за темным колдуном что-то сдвинулось. Не просто что-то. Сам утес. Огромный валун? Волон со щелочками золотых глаз. Он стремительно скакнул с утеса, раскрываясь, сменяя окраску, отращивая крылья, когти и черную чешую. Я одна верю, что знания чар, их защита, должны помогать не одной наварии, и эта вера стоила мне всего. Дневник Лиры из Морейна. Перевод кадета Есении Нейлвард. Темный колдун обернулся, но слишком медленно. андарно приземлилась ровно перед ним, раскрыла пасть и дохнула на него огнем, целиком зажарив перед тем, как захлопнуть челюсть и оторвать ему башку. Я повалилась в тающую слякоть одновременно с трупом военителя, а драконица сплюнула дымящуюся голову и пыхнула горячим клубом дыма, воняющим серой. «Какого хрена? Ты?» Я с трудом поднялась и двинулась к ней на подгибавшихся ногах. «Ты это сейчас?» «Я дышу огнем!» Она самодовольно распахнула крылья. «Ты его сейчас сожрала?» Кэт тоже встала, но держалась на расстоянии. «Люди не обращаются к драконам, на которых не ездят!» Андарна щелкнула зубами в сторону Кэт. «Ты выглядела как утес!» Я уставилась на Андарну, будто в жизни ее не знала. «А может, и не знала?» «Я же говорила, что умею прятаться!» Она моргнула. Я открыла рот, закрыла, подыскивая слова, которых не было. Андарна не просто пряталась. Теперь ее чешуя стала черной, как у Тейрна, Может, мне чудилось? Тейрн приземлился справа, подняв мутные брызги, потом быстро окинул взглядом наше маленькое поле боя. Быстро ты! Это она! Я показала на Андарну, когда позади Тейрна приземлились с Гаэль и Слизок. Ты дышишь огнем? Я дышу огнем. Андарна, красуясь, вытянула шею. Мильгрэн приказал отправляться в долину. Тейрон прищурился и повернул голову к Згаэль. «Они отзывают в долину весь отряд?» Я подняла глаза, отметив, что в нашем секторе осталось всего две виверны. «Орда устала ждать сигнала к атаке», — так сказал Темный колдун. «Последняя волна еще не нанесла удар». «Не весь отряд, только нас», — уточнил Ксейден, выходя из-за Тейрна. От его рук где дождь падал на открытые участки кожи, поднимались струйки дыма. Он выглядел таким же усталым, как и я, и на его предплечье кровоточил порез. Но, заметив, что других ран нет, я облегченно выдохнула. «Они еще не выслали последнюю волну, а Ассойр и Аатром уже ранены. Если убрать нас двоих, отряд и Бреннон с камнем окажется под угрозой». Я покачала головой. «Этого нельзя допускать. Бреннон наш лучший шанс пережить этот день». «Вот именно», — согласился к Сейден, подходя ближе. «Ты в порядке?» Его рука легла мне на плечи, когда он с силой поцеловал меня в висок. «Они там держатся, пока волна не сойдет на нет. Нужно скорее заявить о своих доводах». «Я в порядке. Идем». «Они впереди! Встретимся там!» «Иди к Мапху», — велела я Андарни, — взявшись за левое плечо и разминая сустав, пытаясь ослабить режущую и пульсирующую боль где-то в глубине. Андарна дважды щелкнула хвостом и лишь потом ушла, но хотя бы в направлении зала с камнем ча. В коридорах Базгиата кипел хаос. Когда мы прошли мимо шеренги грифонов в охраняемую боковую дверь под колокольней, внутри меня все похолодело. У входа в лазарец этого этажа, привалившись к стене, Сидели пехотинцы и всадники с ранениями разной степени тяжести, в основном с ожогами. И крики боли заполняли каменный коридор, пока целители со второго и третьего курсов носились от пациента к пациенту. «Койки кончились 20 минут назад. Пехота понесла самые большие потери». «Так обычно и бывает», — сказал Ксейден, не сводя глаз с двери во двор в другом конце коридора, за десятком раненых, сидевших справа. Мы резко остановились, пропуская бегущий пехотный отряд. Знаки на их воротниках говорили, что это первогодки. «Вайлот». Кэт взяла меня за локоть, и я повернулась к ней, отставая от Ксейдона, открывшего дверь. «Передай матери, что мы будем сражаться в воздухе, если она прекратит дождь, а если нет, то переведемся в пехоту. У меня больше опыта в борьбе с военителями, чем почти у кого угодно». Агрифоны исключительно эффективны на Земле. В ее карих глазах была только решимость, и я кивнула. Я скажу. Она отпустила меня, и мы с Ксейденом вышли во двор. Дальше мы пробирались через чистейшее безумие. Ряды в темно-синем выслушивали приказы от трясущихся второкурсников. Как будто их основные силы прорвали, и они собирали отряды из тех, кто остался цел. На середине двора мы уже увидели совещание офицеров перед открытыми воротами. Хоть ворота-то можно закрыть? Крикнул к Сейдену один из кадетов-пехотинцев, пока мы шли мимо. Закрытые ворота не помогут. Ответил Ксейден, показывая налево на тушу виверны, торчавшую из провалившейся крыши. Даже если бы они не летали, те пять секунд, за которые они бы прорвались сюда, не стоят стратегически важного прохода. Я сочувственно посмотрела на второкурсника и последовала за Ксайтоном. Ты бы мог быть и... Любезнее? Мягче? Добрее? И как это им, блин, поможет? В целом он не ошибался. Эй! Окликнула нас второкурсница в темно синем из отряда справа, глядя куда-то за моё плечо. Прости, но он прав. Закрытые ворота вам не помогут. Да я не об этом. Она указала мне за спину. За вами бежит писец. Я оглянулась и увидела, как ко мне под дождем спешит Есиния, пряча руку под балахоном. Не хочет замочить дневник. Уговори ее уйти в место побезопаснее, а я пока начну битву без тебя. Он прошел под первой подъемной решеткой варку 30 футов толщиной, служившую главными воротами Базгиата, и тут же завладел вниманием моей матери, генерала Мильгрена и трех его адъютантов – стоявших у второй решетки. За ними хлистали хвостами их драконы, образуя собой стены в половину высоты самой крепости, а в случае Кадага — и повыше. «Ты должна...» — начала я показывать жестами Есинии, потом уронила руки, осознав, что безопасных мест здесь нет. Есиния ухватила меня свободной рукой за локоть и утянула варку под решетку. Не вынимая дневника, она начала жестикулировать одной рукой. Я думаю, между дневниками есть разница. Но еще думаю, что дневник Лиры лжет. Что ты узнала? Спросила я, держась спиной к Мельгрену и поднимая щиты, чтобы заблокировать всех, даже Тейр на Сандарный. Я думаю, что семь. Есиния подняла брови. Но этого не может быть. Не понимаю. Я покачала головой. Семь чего? Это единственная разница между дневниками. «Сперва я думала, может, речь о рунах? Может, я неправильно перевела, ведь на камне Чар-Варетии семь рун!» Жестикулировала она, морщи лоб. «Но я проверила и перепроверила!» «Покажи!» Она кивнула и достала дневник лиры, и пролистала на середину, постучав пальцем по символу в центре страницы и передав мне, заодно освободив руки. «Этот символ семь, но Уорик писал шесть, помнишь?» У меня упало сердце, и я медленно кивнула. Она наверняка ошибалась. Здесь написано «Совместить дыхание жизни семерых и одного и зажечь камень в железном пламени». Я вздохнула, опустив плечи. Семь драконов. Это невозможно. Родов только шесть. Черные, синие, зеленые, оранжевые, коричневые и красные. Я вернула дневник. Значит, может, это не семерка? Может, ты перепутала? Есения покачала головой, пролистав на первую страницу, вернув мне. Вот. Она постучала по символам, потом подняла руки. Это история Лиры из первых шестерых. Она указала на знак, обозначающий цифру шесть, потом перевернула страницу на прошлое место в середине. А это семь. У меня раскрылся рот. Блять, блять, блять! Они похожи. Жестикулировала Есиния. Но это не семерка. И на камне и семь кругов. Семь рун. Семь. Она повторила последнее слово, будто я его не понимала. Семь. Мысли кружились в голове слишком быстро, чтобы я могла ухватиться хоть за одну. Этот дневник наверняка неправильный. Я закрыла дневник и отдала подруге. Спасибо. «Иди в лазарет, там Сойер, и если мы...» Она сунула дневник в балахон и начала жестикулировать еще раньше, чем я договорила. «Почему Сойер в лазарете?» Спросила она с распахнутыми глазами. Виверна откусила ему ногу. Есения ахнула. «Иди, если мы эвакуируем раненых, Марен обещала за ним присмотреть, а значит, там и для тебя самое безопасное место. Она вывезет вас обоих». Есения кивнула. «Береги себя». «Ты тоже». Она подобрала полы Балахона и побежала через двор к самой южной двери. Я повернулась к ставке командования, собравшейся в конце арки, и двинулась к ним. Голова шла кругом. «Мог ли иметься в виду Грифон? Это и значит шесть и один?» «Нет. Если бы чары ставил Грифон, в их пределах работала бы и магия летунов. Но семи пород драконов просто не существует». Я запнулась и уперлась рукой в стену, пока разум двинулся по единственно возможному пути. хотя это и был полный бред, но... Вот дерьмо. Я тут же захлопнула мысли, пока никто из связанных со мной не заглянул за щиты и не узнал, о чем я думала. Категорически нет. Рявкнул Ксейден на Мильгрена, стоявшего между двумя адъютантами. Я встала между мамой и Ксейденом. Думаешь, котяты смогут защитить все это? Полковник Панчик отчаянно взмахнул рукой, словно дубина хвост хвостом. У меня застыло сердце, когда Тейн сбил последнюю виверну в нашем секторе. Серая туша кувырком рухнула где-то к северо-востоку, за линией драконов. «Что ты здесь делаешь?» – спросила мама, когда я подняла взгляд к ряду виверн, зависших вдали. Нас пока только ранили, но это явно был добивающий отряд, и в его центре зияла дыра – словно они кого-то дожидались. А она всегда рядом с ним. Те верно ждали, как и говорил Темный Колдун, и мое сердце замерло при мысли, кого они могли ждать. Мы не заберем Тейрна и Сгаэль на защиту долины, объявил Ксейден, сложив руки на груди. Там уже есть первое и второе крыло, плюс все несвязанные драконы. Справа у башни, ведущей на парапет, приземлились Гаэль и Тейрн, И мне оставалось только надеяться, что Андарна не пряталась где-то рядом. Ведь я не смела опускать щиты, чтобы проверить. Впервые я стала той, кто хранит не просто секрет, а возможно главный из всех секретов. «Ты причина, по которой я не могу строить планы!» – явился на Ксейдена генерал Мильгран. «Ты причина, по которой я даже не предвидел этой битвы!» Он пытался смотреть на Ксейдена свысока, но был по меньшей мере на дюйм ниже. «Можете не благодарить, что мы прилетели на помощь», ответил Ксейден, заслужив в ответ язвительную усмешку. «Долина — единственное, что имеет значение», перебила мама, чуть сдвинувшись так, чтобы закрыть меня плечом от мельграна. «Архивы уже запечатаны. Крепость всегда можно будет перестроить». «Вы ее бросите». Тихо произнес Ксейден тем холодным, угрожающим тоном, который когда-то пугал меня до жути. Судя по тому, как отступил Панчик, эффективность этого самого тона никуда не делась. Зависло осуждающее молчание. Мой взгляд бегал от лица к лицу в поисках кого-то, кого угодно, кто нас поддержит. «Они могут в любой момент спустить их с поводка», — Мильгрен показал нависевшую в воздухе Орду. У нас больше 60 пар, в которых раненый дракон или всадник. Мы для них как готовое пиршество. Тогда почему не послать в долину всех кадетов? Мильгрен сузил маленькие глазки. Может, ты и возглавил революцию, Риерсон. Но о победе на войне ты не знаешь ровным счетом ничего. Хотя бы назвал это революцией, а не восстанием. Они для вас всего лишь диверсия. Сейден уронил руки. Тактика, чтобы выиграть время. Они умрут, чтобы успели подготовиться в долине. Но подготовиться к чему? У меня отвалилась челюсть. Так нельзя! Я развернулась и встала перед мамой. И не понадобится! Бреннон восстановил камень-чар! Даже Бреннон не может восстановить магию, кадет Серенгею ее взгляд не оставлял никакого пространства для маневра никакого плацдарма для возражений нет но ему и не придется если камень восстановлен его можно зарядить мы все еще можем поставить чары и я знаю как по моим счетам скользнула любопытная ласка переливающиеся тени но я не впустила ее варите ты немногого добилась верно спросила мать понизив голос так чтобы слышала только я «Можем» — для нас недостаточно. Эта часть уже была разыграна на публику, и от отказа у меня разгорелись щеки. «Я справлюсь», — прошептала я в ответ так же тихо, потом повысила голос. «Если отправите меня с Ксейденом в долину, оставите Камень Чар без защиты, а он — единственное решение, способное сохранить жизнь всем на этом поле!» «Ты не знаешь, работает ли он после восстановления!» произнесла мать медленно, как будто я ее не понимала. «А если бы и работа?» «Прибыл их вожак», — сообщил Тейрн. И судя по тому, как все всадники вскинули головы в небо, включая меня, это заметил не только он. И там, посреди Орды, теперь парила покрупнее остальных виверна с наездником в ярко-синей форме. Бездна у меня в животе подсказывала, что если он приблизится, то я узнаю его темные редеющие волосы и поджатые в раздражении губы. Пусть логика и возражала, что это невозможно, что это просто гребаный сон. Сердце заколотилось. Кожу пропитал страх, холоднее дождя и тающего снега вокруг. «Как видишь», — сказала мама, с трудом отводя глаза от Орды. «Для чар уже поздно». «Нет, кадет, я могу их поставить». Пообещала я, встав у нее на пути, когда она попыталась меня обойти. Если камень можно зарядить, я поставлю чары. Кадет. Хотя бы проверим, держит ли камень силу, пока ты не приговорила нас всех к смерти. Вайлет! Послушай меня! Хоть раз в своей жизни послушай, что я тебе говорю! Она отпрянула. И этим воспользовалась. Хоть раз в моей жизни, поверь мне, имея в меня веру, я могу поставить чары. Вот оно. Еле заметный прищур ее глаз говорил, что я завладела ее вниманием. «Если мы поставим чары всем виверном на этом поле конец, все темные колдуны лишатся сил». Я сглотнула, вспомнив Джека. «Почти. Назови хоть одно оружие, которое на это способно. Просто пойдем со мной и проверим, держит ли камень заряд. Помоги мне его наполнить. Если не держит, я сделаю все, что скажешь. Но я могу, генерал. Я знаю, как...» «Хватит!» Только время тратим. Мильгрен отмахнулся от меня и двинулся со своими адъютантами к Кадагу. «Погодите!» – окликнула его мать, и у меня остановилось сердце. «Прошу прощения, генерал!» – рявкнул Мильгрен, разворачиваясь к нам в арке. «Это моя академия!» – мама выставила подбородок. И «Я сказала, погодите!» «Это моя армия, и ждать мы не будем!» Технически здесь только половина армии твоя. Заметил Ксейден, вперившись в Варду Виверн. А вторая моя. И раз уж тебе было несложно казнить моего отца, мне несложно бросить тебя умирать, если ты откажешься ей помочь. Мильгрен воззрился на Ксейдена. От его лица медленно отливала кровь. Я так и думал. Ксейден протянул мне руку. Пройдешься со мной, От чего то в его голосе... Может, от смирения? Я сплела свои пальцы с его и вышла из арки мимо Мильгрена, к драконам. Куда вы? Они сейчас нападут! Выигрываю ей время. Ответил Ксейден, и мне стало нехорошо на душе. И они не нападут. Не сейчас. Они все еще ждут. Какого еще хрена они ждут? Рука Ксейдена сжалась на моей.